Но нам хотелось своими глазами посмотреть на эту сцену, так что мы решили подтащить Буйвола к лагерю и здесь передать Эльфе. Когда мы подъехали к Буйволу на машине, все деревья кругом были усеяны грифами и марабу. Эльфа сидела на солнцепёке и не подпускала их. Нам она очень обрадовалась, ее семья прибыла, теперь можно и в тень. Но когда Бои принялись спарывать, Толстенную шкуру вывала. Эльса не выдержала и присоединилась к ним. Она помогла вскрыть его брюхо и, пренебрегая близостью острых ножей, извлекла внутренности и с наслаждением съела их. Кишки она всасывала в себе, точно вермишель, сжибая их зубами, так что содержимое выдавливалось, словно зубная паста из тюбика. Она спокойно смотрела, как мы захватили тушу цепью и прицепили к машине. А когда наш лендровер, поднатужившись, Поволок буйвола через кочки. Эльза добавила ещё полтора килограмма, вскочив на брезентовую крышу. Около лагеря мы привязали тушу к дереву. Эльза ривнивости легла добычу весь день и всю ночь. Судя по непрекращавшемуся визгливому хохоту диен, глаз ей сомкнуть было некогда. На утро мы застали её на посту. Завидев нас, Эльза отошла, от буйволы предоставляя нам стеречь его. Она дотрусила к речке, а мы прикрыли тушу от грифов колючими ветками. Пусть еще ночь Эльса поупражняется в защите добычи. Вечером мы, как всегда, отправились на прогулку. Эльса пошла с нами. Живот ее набитый, мясом качался из стороны в сторону. Только мы отошли от лагеря, как она приметила в буши гиену, которая явно направлялась к буйволенной туши. Эльса замерла в стойке, подняв левую лапу, потом медленно-медленно легла и совершенно слилась с сухой травой. Вся подобравшись, Эльса следила за гиеной, которая трусила к буйволу, не подозревая, что ее обнаружили. Когда осталось всего несколько метров, Эльса метнулась в гиене и дала ей хорошего тумака. Так взвыла и шлепла с нас в спину, продолжая жалобно скулить. Эльса взглянула на нас и кивнула в сторону наказанной, точно говоря, что мы с ней будем делать. Мы не откликнулись на её квизы. Тогда она принялась облизывать лапы с видом полного равнодушия к презренной поверженной твари. Наконец, лена поднялась на ноги и визгливо огрызаясь, побрела прочь. Пыльца не раз показывала, что полностью доверяет нам. Как-то вечером мы оставили её сторожить антилопу которую они с Джорджем убили вдали от лагеря. Мы знали, что ночевать тут она не захочет, и отправились за машиной, чтобы подтащить тушу ближе к палаткам. А когда приехали, то не застали ни Эльсы, ни антилопы. Но вскоре львица появилась и повела нас в укрытие, куда спрятала добычу, пока нас не было. Эльса очень обрадовалась нам, но, как и не хитрила, она не давала тащить тушу к машине. Когда мы подогнали Лендровер к плотному, я стала показывать поочерёдно на машину и на антилопу. Пойми, Эльса, мы тебе же хотим помочь. И она поняла. Поднялась на ноги, потёрлась головой о мои колени и поволокла тушу из кустов к машине. Она попробовала даже тащить антилопу за голову в кузов Лендровера. Потом сообразила, что с твоего зобления не добьётесь, скочила в машину и стала тянуть оттуда. Мы подхватили антилопу за задние ноги, наконец добыча очутилась в машине, и запыхавшееся Эльза уселась к ней. В буше нас здорово трясло. Эльза усмехнулась, что в кузове ей сидеть неудобно. Выпрыгнула на ходу и вскочила на крышу. Сверху она всё время заглядывала в кузов, на месте ли добыча. Когда мы приехали и принялись сгружать тушу, Эсса не стала противиться. Наоборот, она предоставила нам самим справиться с этой работой. Я в разгрузке не участвовала, когда Эсса подошла и подтолкнула меня, тычу стояешь. Туша осталась лежать недалеко от лагеря, но Эссо это не устраивало. И мы вскоре услышали, как она вовёт от добычу по земле. Неначе решила затащить её к нам в палатку. Мы быстренько затворили калитку, пускай-ка лучше остается заградой со своей благоухающей антилопой. Бедная Эльса. В палатке она чувствовала себя куда надежнее, а тут сторожи под открытым небом всю ночь. Надо хоть устроиться поближе к изгороди. Это Эльса и сделала.